Гигзмонт Дичбалес оказался в группе людей, которых американцы передали советской стороне. Громких протестов не было, вспоминал Дичбалес. Большинство в этой группе составляли остербайтеры, угнанные в Германию насильно, и они хотели вернуться на родину. Даже сам Дичбалес, власовец, которому угрозило наказание в случае возвращения, по-видимому, оставался в нерешительности. Пережив всякие злоключения, он попал в советский фильтрационный лагерь СМЕРШа, сеявший ужас советской контрразведки, занимавшейся поиском военных преступников в Европе и возвращавший их в СССР. Однако Джичбалес близко сошелся со СМЕРШевским начальством, снабжал его самогоном, добытым у местных немцев. Лишь после того, как женщина-майор Смерша, с которой у Дичбалеса была любовная связь, предупредила его о смертельной опасности, которая грозит ему на родине в случае возвращения, он наконец решился на побег. Скульптор Москвич Георгий Вирин, бывший красноармеец, попавший в плен к немцам и бежавший оттуда, тоже угодил в руки СМЕРШевцев и был помещен в лагерь. Но ему удалось бежать. Бывшему военнопленному Ивану Богуту удалось выскользнуть из рук английских солдат, собиравшихся выдать его советской стороне, и перейти в американскую зону. Поначалу союзники сотрудничали с советской стороной по вопросу о возвращении пленных и угнанных на работы как они и должны были действовать, выполняя договоренности, достигнутые в Ялте, и повинуясь собственному здравому смыслу. Ведь в руках советских представителей находились британские и американские военнопленные. Уже на раннем этапе исключения стали делаться для советских граждан из Прибалтики и несколько реже для западных украинцев и западных белорусов, до войны имевших польское гражданство а затем из-за пакта молотова риббентропа против своей воли оказавшихся в Советском Союзе и получивших советские паспорта. СССР утверждал, что и эти люди подлежат возвращению наряду с теми, кто имел советское гражданство задолго до начала войны, но союзники не соглашались с этими притязаниями. Советы не требовали возвращения довоенных иммигрантов тех, кто никогда и не имел гражданства СССР. И американцы официально исключили их из списка репатриантов. Хотя, как показывает случай Протопопова, в общей неразберихе иногда допускались и ошибки. Вскоре отношения между СССР и западными союзниками испортились, поскольку союзники все чаще отказывались удовлетворять требования о репатриации советских граждан, даже в тех случаях, когда речь шла о выдаче конкретных, названных по именам военных преступников. И тогда Советский Союз стал прибегать к похищениям силами СМЕРШа. Настасию Ивана в конце концов поймала австрийская полиция. Однако их не передали советской стороне, а отправили в лагерь перемещенных лиц в австрийском Капфенберге в британской зоне оккупации. Особенно несговорчивыми оказывались западные союзники, когда речь заходила о выдаче русских, имевших связи с западной разведкой. Американцы и британцы тайно освободили нескольких видных лидеров НТС из числа коллаборационистов, поскольку хотели, чтобы НТС продолжал проводить операции по внедрению агентов на территории СССР и в советском секторе Германии. Белорус Николай Алферчик, член НТС и нацистский пособник, встретил конец войны в качестве военнопленного в Австрии, попав в руки американцев. Но к 1948 году ему удалось установить связи с американской контрразведкой, и там ему изготовили фальшивые документы на имя Николая Павлова, и в 1951 году помогли переехать в Австралию. В оккупационных зонах, где действовала администрация стран-союзниц, советские граждан и жителей стран Восточной Европы, насильственно привезённых в Германию и Австрию во время войны, регистрировали в качестве перемещённых лиц и размещали в лагерях ДП, обустроенных в более или менее подходящих для этой цели помещениях, которые удавалось подыскать. Лагерями совместно управляли UNRRA, а позднее ARO и военная администрация соответствующей оккупационной зоны британской, американской или французской. Первой непростой задачей каждого беженца было доказать, что он имеет право на статус перемещенного лица. Военные преступники и коллаборационисты не могли претендовать на этот статус, как и этнические немцы, переселенные при Гитлере из Восточной Европы, так называемые фолькс фольксдойче, и довоенные русские мигранты, натурализировавшиеся в каком-либо европейском государстве до войны. Но эти правила не всегда строго соблюдались. Например, православный священник Игорь Сусимиль родился в 1919 году и вырос в Берлине, в немецкой культурной среде, хотя и учился в русской гимназии. Как гражданина Германии, его призвали на службу в Вермахт. Однако после войны, уже будучи духовным лицом, он сумел получить статус перемещенного лица и сделаться священником в лагере ДП в Констанце, после чего ему предоставили возможность эмигрировать в Австралию. Удалось попасть в лагеря перемещенных лиц и нескольким коллаборационистам, которых СССР впоследствии обвинил в военных преступлениях. Так, украинец Филипп Капитула попал туда под видом поляка, а эстонец Эрвин Эрвинг Викс получил не только статус ДП, но и работу в штате UNRRA. Ко времени окончания войны белые русские попали в непростое положение. По правилам UNRRA они могли претендовать на статус ДП, если подверглись вторичному перемещению вследствие того, что Германия оккупировала те страны, где они нашли прибежище во время войны. Это были Югославия, Польша, Чехословакия, Прибалтика. Но только в этом случае. Впрочем, и это было в теории, а на практике случалось всякое как конфиденциально сообщал один британский чиновник, спасительным шагом для этих белых русских было бы, наверное, просто затеряться в массе беженцев, а дальше уж UNHCR поможет им как-нибудь выкрутиться. Можно не сомневаться, что многие пускались на всевозможные уловки, чтобы вот так затеряться. С приходом АИРО положение белых русских улучшилось и формально, поскольку в сферу ответственности АИРО попадали не только перемещенные лица, но и беженцы вообще, а главными беженцами оказывались в основном обладатели Нансеновских паспортов из первой волны русской эмиграции. Так или иначе, большинство из них в итоге или попали в лагеря ДП, или устроились где-то за пределами таких лагерей, но уже, получив статус перемещенных лиц. В обращении с белыми русскими требовалась особенная деликатность, ведь многие из них были в прошлом пособниками нацистской Германии председатель комитета евреев бывших узников гетто и нацистских концлагерей, а впоследствии знаменитый охотник за нацистами Симон Визенталь изо всех сил бил тревогу, заявляя, что бывшие коллаборационисты под видом перемещенных лиц получают помощь от АРО Однако среди британских официальных лиц было немало тех, кто симпатизировал белым русским, хотя и было известно, что многие из них служили в русском корпусе в составе Вермахта. Чиновники, работавшие в зоне оккупации, отзывались об этих русских как о людях, которые в силу своей высокой дисциплинированности, порядочности, способности вести достойную жизнь в обществе, несмотря на множество выпавших им превратностей, могли бы стать прекрасным приобретением для любой страны. Они характеризовали белых русских и так, бесспорно лучшая категория перемещенных лиц в нашей зоне. Скорее всего, здесь сыграло свою роль и то обстоятельство, что как минимум один из британских служащих, работавших в администрации оккупационной зоны, сохранил добрые воспоминания о ветеранах белой армии, которых он четверть века назад помогал эвакуировать из Константинополя. Но сказывалось на отношении западных союзников к белым мигрантам и новая идеология холодной войны. Энергичная агитация Толстовского фонда, созданного в США, способствовала тому, что белых русских начали заранее воспринимать как истинных демократов, борцов с коммунистическим режимом. Сноска. Толстовский фонд был основан в 1939 году Александрой Толстой, младшей дочерью Льва Толстого. В своем героическом стремлении к свободе они смотрят на запад, видя в нем единственную надежду всего мира на победу в этой решающей борьбе против всех форм тирании и политического террора, так утверждали представители фонда. В 1947-1948 годах и в Британии, и в США возобладали сильные антикоммунистические настроения. Конгресс США, являвшийся крупным спонсором международных организаций по делам беженцев, счел, что UNRRA чересчур мягко обходится с коммунистами, и со временем эту организацию вытеснила IRO, которая еще больше зависела от американского попечительства и финансирования. Советский Союз был членом UNRRA, но в IRO не вступал. UNRRA считал своей задачей оказание помощи в репатриации не только в Советский Союз, но и в Польшу, Югославию и другие страны Восточной Европы, откуда беженцы были родом. С началом холодной войны, в 1947 году, когда на смену UNRRA пришла новая организация IRO, сменилась и цель миссии. Теперь ею стало переселение беженцев за пределы Европы, и изменилась трактовка тех причин, по которым произошло само перемещение IDP. Первоначально под перемещенными лицами подразумевались жертвы войны и фашизма, но мало-помалу появилось и новое, неофициальное определение. Теперь перемещенных лиц стали считать жертвами коммунизма. Рациональное объяснение, стоявшее за этой новой трактовкой, сводилось к тому, что независимо от непосредственных причин вынужденных перемещений войны и фашизма, подавляющее большинство ДП были родом из Советского Союза и Восточной Европы, то есть из стран, где утвердился коммунистический режим или нечто подобное ему. И что эти люди отказывались возвращаться на родину или из-за своих антикоммунистических взглядов, или из страха перед пагубными последствиями своего возвращения. СССР неоднократно просил союзников предоставить списки перемещенных лиц советского происхождения, находящихся в их лагерях, и обеспечить доступ к самим этим лицам но союзники по сути игнорировали эти просьбы, не пускали в свои лагеря советских официальных лиц, занимавшихся репатриацией, и заявляли, что среди находящихся под их опекой ДП вообще нет советских граждан. Эти заведомо ложные утверждения, очень раздражавшие СССР, на деле подкреплялись тем, что при попустительстве союзников многие перемещенные лица советского происхождения прятались под чужими личинами и присваивали чужие национальности. Дичбалис вспоминал: «Многим из нас русских пришлось проглотить нашу национальную гордость, и благодаря тому, что поляки воевали в конце войны вместе с англичанами и американцами, превратиться то в украинцев, польских подданных, то в поляков, а то и в старых эмигрантов, нансенсов, то есть без подданства. Сам Дичбалис выдавал себя за поляка. Скрыться под чужой личиной было нетрудно всякие советские комитеты по возвращению требовали от Унра или UNRRA проверки всех жителей лагеря. Выполняя требования СССР, Унра вынуждена была проводить отцовскую руку Сталина. Правдами и неправдами пытались доказать, что они латыши, поляки, кто угодно, только не подсоветские. Насcore стряпались липовые документы, справки, метрики, выдумывались биографии. И появились новые, непомнящие поплюйки, яновские, Барановские, вспоминал Леонид Артемьев. Они с братом, хорошо знавшие Польшу, помогали другим русским приобрести необходимые документы. Члены НТС помогали бывшим советским гражданам прикидываться югославами, изготавливали документы, где те значились довоенными русскими иммигрантами из Югославии, учили их элементарным фразам. Меняли имена, печатали документы, выдумывали биографии, устно обучали, рассказывая о повседневной жизни и об истории стран, откуда те якобы происходили. Когда Русская православная церковь за границей сделала отца Афанасия Мартаса, будущего архиепископа Мельбурна епископом Гамбургским, в его обязанности входило изготовление поддельных документов для бывших советских граждан, чтобы их не могли насильно репатриировать и отправить в советские лагеря. Исследовательница Анна Холиан, подробно изучив лагеря перемещенных лиц, пришла к выводу, что в первые дни существования лагерей и среди русских, и среди украинцев, большинство тех, кто желал вернуться, резко отличалось от меньшинства противников репатриации. Это большинство вскоре рассеялось или, по крайней мере, замолчало после отъезда желающих репатриироваться в Советский Союз. Лагеря ДП организовывались в основном по национальному признаку. Отдельно группировались поляки, украинцы, югославы, латыши и евреи. В них имелись элементы самоуправления и саморегулирования. В выборное руководство лагеря попадали, как правило, пылкие антисоветчики и националисты. И во многих лагерях царила такая атмосфера, что даже те, кто был не против вернуться на родину, опасались заявлять об этом вслух. Широкий круг политических взглядов, ранее наблюдавшийся в лагерях среди белых русских, от монархистов-самодержавников на правом фланге до меньшевиков и социалистов-революционеров на левом, сузился, и в политическом диапазоне мнений голоса центристов и левых вскоре практически затихли. Радиоэфир монополизировали стразные антикоммунисты, имевшие связи с НТС, Русской православной церковью за рубежом и Власовским движением. Власовское движение, как порождение Советского Союза, считалось самым популярным среди советских перемещенных лиц, намного популярнее, чем политические течения, связанные со старой эмиграцией. Однако, по мнению Холеан, Основная масса русских и украинцев, в отличие от лагерных вожаков и активистов, оставалась политически безучастной и противилась возвращению на родину не по идейным соображениям, а просто из страха перед возможными репрессиями. Беженцы так часто прятались за чужими масками, что почти невозможно недостоверно установить количество русских среди перемещенных лиц, не реконструировать количественные соотношения бывших советских граждан и бывших эмигрантов. Большинство бывших советских русских оказалось в нерусских лагерях: польских, украинских, латышских. И если они ещё не успели выдумать себе какую-нибудь другую национальную принадлежность, их побуждали примкнуть к национальной группе, которая преобладала в том лагере, куда их занесло. Впрочем, было несколько нетипичных русских лагерей. В частности, Фишбек под Гамбургом в британской зоне и Мюнхегов под Касселем в американской зоне. Лагерь Фишбюке, где нашли пристанище не только русские, но и западные украинцы-антикоммунисты, был основан в конце 1945 года при поддержке местного комитета русских беженцев в Гамбурге. и Имел тесные связи с РПЦЗ и НТС. Руководителем лагеря был Александр Веремеев, белый русский, живший до войны в Югославии. Среди обитателей Фишбака были Леонид Артемьев, Евгений Ющенко и семья Тамары Щегловой, дочери белого офицера, донского казака и будущей управляющей модного дома в Австралии. Сноска. Тамара Щеглова, 1937-2021. В замужестве Вентура Ладуска была активным деятелем и благотворителем русской мигрантской диаспоры в Сиднее. Георгий Некрасов окончил в лагере русскую гимназию, а доктор Пётр Калиновский, переведённый из польского лагеря, работал там врачом. Название ежедневной газеты, выходившей в лагере, "Единение", перешло затем к главной русскоязычной газете Австралии. Мюнхиговский лагерь под Касселем в американской зоне оккупации был весьма примечательным учреждением. Стихийно созданный в июне 1945 года на территории заброшенного военного лагеря стараниями членов НТС из Югославии, впоследствии он был де-факто признан сотрудниками UNRRA, IO и оккупационными властями. Изначально он представлял собой не лагерь беженцев, а строительное предприятие, и в него даже вошла ранее существовавшая строительная фирма «Эрбауэр» из Бреста. Под конец войны работники «Эрбауэра», бежавшие на запад, встретили где-то по пути Константина Болдырева, и тот взял инициативу в свои руки. Прирождённый лидер Болдырев был белым русским, выпускником кадетского училища в Югославии и членом НТС. Он великолепно говорил по-немецки и, как потом выяснилось, не хуже владел английским. Приведя группу беженцев в американскую зону, Болдырев проявил исключительные дипломатические и организаторские таланты, а также умение приспосабливаться к обстоятельствам очень скоро он сделался доверенным советником местного американского начальства. Как ему это удалось, остается тайной по сей день. Если лагерное руководство состояло главным образом из эмигрантов первой волны без подданства, имевших связи с НТС и коллаборационистское прошлое, то большинство рядовых жителей лагеря, около 65%, составляли советские граждане, решившие не возвращаться на родину. Первая группа покровительствовала представителям второй, подбадривая их и помогая обзавестись новыми поддельными личностями и документами. И действовали они так ловко, что пока бюрократический аппарат союзников проводил свои процедуры, официально зарегистрированная доля русских эмигрантов, не имевших гражданства, выросла с 35% до 83%. По свидетельству одной обитательницы лагеря, благодаря подрядам на строительство и деятельности на чёрном рынке совместно с соседними немецкими фирмами, Мюнхенгов быстро обзавёлся всем необходимым для цивилизованной жизни. Русские отремонтировали имевшиеся там здания, построили церковь с куполом и звонницей, организовали церковный хор, Основали начальную школу, директором в ней стал Николай Донор, впоследствии возглавивший движение скаутов в Австралии. Восьмилетнюю гимназию с государственной аккредитацией обзавелись больницей, аптекой и зубоврачебной клиникой, скаутским отрядом, театром, хорошим симфоническим оркестром, клубом с лекторием профессиональными курсами и обучением на английском, а также издательством Посев, которое со временем получило международную известность. По мере того, как росла слава Мёнхенгофа, туда добирались группы отбившихся от своих НТСевцев и бывших солдат Власовской армии. Среди них был восемнадцатилетний Юрий Амосов, имевший контакты с НТС с осени 1944 года. Ему удалось окончить старшие классы школы в Мюнхегофе. Ирина Халафова, дочь белых эмигрантов из Югославии, имевшая высшее образование, работала со скаутскими отрядами лагеря и преподавала в старших классах. Иван Николаюк, работавший в Эрбауэр в Бресте, тоже добрался до Мюнхегофа вместе с женой, ребёнком, сестрой и её мужем, ключерёвыми. Идиллическая картина жизни в Мюнхегофе несколько контрастирует с рассказами о поведении русских в других лагерях, где, как сообщали, они жили в грязи и беспорядке, соревнуясь в этом с поляками но значительно уступает цивилизованным латышам. Безусловно, именно старые мигранты, главным образом из дворян, задавали в Мюнхенгофе более высокий уровень чистоты и порядка, нежели тот, что часто наблюдался среди военнопленных и остарбайтеров.